Примерно так же обстояло дело и с Енисейском. До середины XIX века Красноярск оставался тихим и малолюдным захолустьем, рядовым уездным городом. Уезд примерно соответствует нынешнему району. Самым крупным городом Енисейской губернии и ее торговым центром был Енисейск. Причины, опять-таки, чисто экономические. Дело даже не в том, что Енисейск долго был и центром золотодобычи в Сибири. Именно через него проходил главный тракт, связывавший Россию с Забайкальем и Преамурьем. Где торговые пути, там и товары, где товары, там и купцы. Ну а возле торгового народа, как уже говорилось, кормится немало ремесленников и мастеров, ямщиков и трактирщиков. В Енисейске долго проводились крупные ярмарки как раз на торговых путях и возникающие. Город процветал. Однако потом окончательно установился Московский тракт, тот самый главный путь за Байкал. Теперь маршрут пролегал так. Тюмень, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Чита. Оставшись в стороне от Московского тракта, Енисейск в считанные годы потерял прежнее значение. Поток разнообразных товаров теперь шел мимо него, отчего быстро прекратились ярмарки, купцы прям-таки автоматически переселялись в Красноярск, а вместе с ними и владельцы тогдашних транспортных фирм, то есть люди, занимавшиеся грузоперевозками. Во времена, когда на Тюмень не проложили еще железных дорог, а на реках еще не появились грузовые пароходы, единственным транспортным средством оставались вазы, а зимой — сани. Бизнес был серьезный, практически не оставлявший место одиночкам ямщикам, работавшим бы только на себя. Довольно скоро появились даже не артели, а именно крупные транспортные фирмы, около десятка, отправлявшие обозы в десятки вазов или саней. Извозом вдоль московского тракта занималось примерно 100 тысяч человек в год. К тому же золотодобыча возле Енисейска не прекратилась вовсе но изрядно сократилось. Главные месторождения были выработаны. Центр сибирской золотопромышленности переместился на Ленские прииски. Те места в то время входили в состав Якутской области. Одним словом, чаши весов поменялись местами. Енисейск херел, а Красноярск процветал. В конце концов, именно он стал губернским городом, то есть столицей губернии правда, так и именовавшейся по старинке Енисейской до самой революции, что опять-таки служило процветанию города. Сегодняшний Енисейск, рядовой сибирский районный центр, производит странноватое впечатление. Посреди частной застройки и пятиэтажек хрущевок там и сям возвышаются огромные, ничуть не соответствующие нынешнему количеству населения и облику рядового райцентра, церкви, бывшие купеческие особняки, Лабазы, то есть склады, все это было построено во времена процветания, добротно и качественно, и большей частью сохранилось. Одно время, как в других местах пытались разбирать старые постройки на кирпич, но ничего не получилось. Каменщики былых времен работали на совесть, кладка получалась почти несокрушимой. Даже когда вход пускали взрывчатку, старинные здания по кирпичику не разлетались. Взрывы выламывали кладку огромными глыбами, возиться с которым ломами и кирками было вовсе уж мартышкиным трудом. В общем, городом-призраком Енисейск не стал, но сочетание типичного райцентра с величавыми кирпичными громадинами у свежего человека впечатление оставляет своеобразное. Ненадолго вернемся к сибирским вороватым воеводам. Буквально вчера удалось раздобыть не попавшие прежде на глаза источники, ставшие интересным дополнением к уже рассказанному. Лихая парочка томских Заваруев, Матвей да Семен, помимо прочих художеств, еще и обращала в холопов и народцев, инородцев, а потом беззастенчиво их продавала. Можно быть стопроцентно уверенным тем же татарским князькам или приезжим покупателям с юга, где рабство все еще имело широкое распространение. Русским такие покупки, да и продажи, прямо запрещались тогдашними законами. Крепостными крестьянами начнут торговать, как скотом или калачами, многие десятилетия спустя. Ничего удивительного, что иные племена отложились от российского подданства, в рабство никому не хотелось, а угодить туда мог любой, неосторожно попавшийся на дороге заворуем. Князь Матвей Гагарин... Не выдвиженец Петра, а матерый волчище сибирского лихоимства. Службу в Сибири начал еще при царе Алексея Михайловича, правившем в 1645-1676 годах. При его преемниках продвигался все выше и выше, пока не занял по указу Петра самый высший за Уралом пост, губернатора всея Сибири. И развернулся на славу в классических мафиозных традициях выстроил систему, по которой ниже регулярно отстегивали вышестоящим. Цепочка доходила до него самого, а ушо он заносил столичным чиновникам приличные денежки за крышу. Его блудливая правая ручонка, иркутский воевода Ракутин, вовсе уж беспредельничал. Матвей да Семен один единственный раз грабанули калмыцкое посольство, зато Ракутин... Собрав в атагу молодцев без комплексов, не раз нападал на идущие из Китая богатые купеческие караваны и грабил их до нитки. Естественно, исправно платил немалую долю боссу. История разоблачения Гагарина и его банды во многом, как две капли воды, похожа на итальянские кинобоевики о борьбе с мафией. С тем отличием, что фильмы сплошь и рядом кончаются победой мафии над отважным полицейским комиссаром или прокурором отчего злые языки болтают, что как раз мафия их втихомолку и финансировала, чтобы создать себе имидж самой крутой силы, с которой бесполезно бодаться. А в Сибири обстояло наоборот. По заведенному Петром обычаю, приехавшая ревизионная комиссия состояла сплошь из гвардейцев, причем большей частью даже не из офицеров, а сержантов и рядовых. Такие уж веселые порядочки Петр завел. При нем бывало гвардейский сержант открыто приглядывал за фельдмаршалом и давал ему указания, а на заседаниях правительствующего сената в качестве смотрящего сидел и вовсе рядовой гвардеец, но наделенный нешуточными полномочиями, позволявшими ему строить господ сенаторов как душе будет угодно. Гвардейцы бухгалтерскими навыками не владели, но этого и не требовалось. Как и многие на его месте, за долгие годы безнаказанности Гагарин привык не прятать концы в воду. Не обязательно быть бухгалтером, чтобы быстро усмотреть. лицо весьма значительная разница между суммами, которые Гагарин собирал в виде причитавшихся казне налогов и пошлин, и теми, о которых он отчитывался перед столицей. Гораздо хуже обстояло дело со свидетелями. Словно в итальянских фильмах они всерьез опасались, гагаринско-ракутинской мафии. Комиссия приехала и уехала, а им здесь жить. К тому же все знали, что Ракутин частенько наказывал кнутом и плетьми, заковывал в кандалы и за неимением тюрьмы держал под арестом в своей канцелярии. На все это он не имел никакого законного права, развлекался, надо полагать, для души. Пришлось, в конце концов, применить нестандартный метод. Народ под барабанный бой собрали на площади, на видное место вышел глава комиссии и, перекрестившись на все четыре стороны света, поклялся Христом Богом, дворянской честью и офицерским словом. При любом раскладе Гагарин в Сибирь никогда и ни за что не вернется. Тогда только свидетели, боязливо озираясь, потянулись к канцелярии. Ракутина, кстати, повесили в Петербурге вместе с Гагариным.